Глава 24. Медленно вылезающая из-за моря из-за дальних льдов солнца, поднявшись над горизонтом, из огромной своей полости вылила желто-красную краску на белый ледяной простор, на торосы. Краска эта залила все беспокойное синее море, все пространство и белое безмолвие, бесконечно раскинувшееся вдоль побережья и на схваченной ночным и утренним крепким морозом ледяной поверхности образовались миллиарды похожих на снежинки хрусталиков. Разбросанные по льду они выстреливали в воздух пространство яркие разноцветные брызги солнечных лучиков, и лед на многие километры был похож на сказочно роскошный, тончайшей работы дивный ковер, усыпанный драгоценными каменьями. Аня открыла глаза. Первая пришедшая мысль была «Я все еще жива». Всё тело было как деревянное и почти не двигалось. Очень болели ступни, пальцы ног, страшно ныли колени, стали ледяными ладони, гортань будто залило свинцом. Она понимала, её спасло то, что она лежала на тюляне шкуре, которая не пропускает холод, идущий от льда. Кроме того, по бокам к ней прижались и отдавали ей своё тепло какие-то живые существа. Кто же это? Аня с большим трудом повернула голову налево и обомлела, к ней прижался и, закрыв глаза, посапывал маленький тюлененок. Он был совершенно белый. «Значит, возраст его около двух недель», — подумала она, — «это белек. Скоро детеныш гренландского тюленя начнет покрываться серыми пятнами и станет именоваться Хохлушей. А кто же присоседился с другой стороны?» Анит тяжело дался поворот головы в правую сторону, шея, перехваченная морозом, совсем не слушалась. Справа, Тесно к ней прижавшись, спал богатырским сном другой тюлененок, только не совсем белый. Этот уже начал свою перекраску, на его лбу выше глаза серила маленькая серая пятнышко. Она поняла, что в кромешной темени они приняли ее за свою мамку, прильнули к ней укрылись под ее надежной защитой. Аня совсем не знала, да и не могла знать, что шкура, на которой она лежала, была шкурой матери этих тюленят у тельги, и бельки пришли сюда на запах своей матери. Она хотела сказать им что-нибудь ласковое, ободряющее, но горло ее замерзло, и рот и губы тоже не двигались. Тогда она стала говорить с ними беззвучно про себя. «Я теперь буду вашей мамой, дорогие мои дети», — говорила она, глядя полузамерзшими глазами в небо. «Во-первых, спасибо вам за то, что вы спасли мне жизнь. Я теперь буду вам благодарна всегда. Во-вторых, как любящая мама, я обязана дать вам имена. Ты...» «Беленький, получишь красивое имя будешь называться Беляком». Тут она маленько подумала, а ты с пятнышком получишь не менее красивое имя, теперь ты будешь пятнышком. «Согласны, дети мои, ну, чего вы сразу загалдели, заперебивали друг дружку, вижу, что согласны, вот и хорошо, вот и молодцы». Аня попробовала пошевелить ногами, ничего у нее не получилось. «А теперь, в-третьих, — продолжила она разговор со своими малыми детками, — вы должны твердо знать, что я ваша мама. Никогда не дам вас в обиду. Я же вас люблю. Как же я могу допустить, чтобы моих деток кто-то обижал?» Солнце приподнялось над горизонтом. Легкое мартовское дыхание природы вызвало испарину, схваченный ночным морозом ледяной поверхности, и над белым пространством повис холодный искрящийся туман. Воздух от этого стал еще более промозглым. «Знаете, дети мои, чего бы я хотела больше всего на свете?» — беззвучно разговаривала с беляком и пятнышком Ани. «Я очень хочу, чтобы выздоровела моя мама, чтобы она играла опять со мной, пела своим замечательным голосом песни, чтобы ходила со мной в лес, а она только слабеет и слабеет. Это меня очень беспокоит, дети мои». Из глаз ее вытекали слезы, но она не вытирала их со щек, потому что не могла поднять одеревеневшие руки, и слезы хрустальными стеклышками застывали на ее щеках. Телененок, который был слева, зашевелился. Аня с трудом повернула голову к своему Беляку. Тот лежал, держа мордочку у нее под мышкой, и глядел ей в лицо немигающими мигающими черными глазками, похожими на черные маслины. «Ну вот, сыночек мой Беляк, ты проснулся и слушаешь мамин рассказ. Наверное, Пятнышко тоже не спит. Тогда не перебивайте меня, лежите тихо, а я буду с вами разговаривать». «Еще я очень хочу, чтобы поскорее подросли мои братья. Они совсем меня не слушают. Даже маму нашу слушают не всегда. Нам трудно с ними справляться. Уж скорее бы они стали серьезными. А вы, сыночки мои, что на это скажете?» Аня попробовала пошевелить пальцами рук. И не поняла, получилось у нее это или нет, потому что пальцев она не чувствовала. В ее ладонях, как и в ступнях ног, стояла неизбывно тяжелая боль. Но еще были вопросы, которые совсем недавно стали ее сильно волновать. Беззвучно, ни шевеля, ни губами, ни языком, она высказывала своим детям наболевшие свои вопросы. «Серьезно ли относится ко мне Михаил Плотников? Не шалопут ли он какой-нибудь? Не бабник ли? Я так боюсь с ним ошибиться. Нравлюсь ли я ему? Или все это шуточки для него? Фуражечку вырядился, видите ли? А он, сыночки мои, мне нравится даже очень, а может быть и больше того. Волнуюсь я, я почему-то тревожусь. Не было со мной такого никогда». А дети ее, беляк и пятнышко, ворочали с двух сторон, прижимались к ней, хлопали своими черными глазками что-то там попискивали, словно щенята рядом со своей мамкой. Совсем закоченевшая Аня Матвеева не сомневала, что люди к ней вернутся, что ее найдут. Еще я хотела, чтобы за ней пришел, чтобы нашел ее четвертый помощник капитана, Михаил Плотников, в своей фуражечке.